Глава двадцать девятая. Адвокатская контора Диэлли Пец. Дайнека вошла первой, за ней Фима. Навстречу им, каждый из-за своего стола, выскочили два коренастых, плотненьких человечка. Являясь точной копией один другого, подвижные и энергичные, они были похожи на воздушных акробатов. Энрико Диэлли Пец. Алберто Диэлли Пец. Дайнека Людмила. Фима безмолвствовала. Братья изумленно перегонулись. Они хором спросили. «Вы русские?» «Да. «Святая Мадонна!» В течение нескольких минут они шумно переживали это удивительное событие, с трудом найдя в себе силы настроиться на рабочий лад. «Что привело вас сюда? Что случилось? Какая помощь нужна?» Озабоченно зачистил Алберто. «Я не знаю, как сказать правильно по-итальянски», — начала Дайнека. Братья оживленно переглянулись и, подбадривая ее, энергично замахали коротенькими ручками. «Смелее, смелее!» «В общем, мне необходимо найти одного человека». Хотя, может быть, и ни одного. Засомневалась Дайнек. Путес и понимает, что происходящее всё больше нравится братьям Делепецам. Они уже веселились, но было видно, что от неё ожидают большего. Говорите, говорите. Дайнек взяла себя в руки. Сознательно тучилась и заговорила. Речь идёт о наследстве, о купчи, которая была составлена 100 лет назад на покупку этого дома. Вот. Дайнек выпалила последнее слово и только тогда почувствовала, как нелегко. Далась ей эта сложная итальянская тирада. Вслед за тем она достала из сумки серокопию купчей и положила ее на стол. Энрико взглянул в документ, схватился за сердце и закричал в сторону закрытой двери. «Луиджи! Луиджи! Наконец-то! Слава Богу!» Фима вскочила и завертелась волчком. Вбежал испуганный Луиджи. Он с необычайной ловкость схватил ее за шиворот. Фима безмолвно открывала рот, взмахивала руками, пытаясь избавиться от удерживающего ее великана. Алберта и Энрико подхватили Фиму и бережно усадили на диван. Она же почти теряла сознание от ужаса. Дайнек молча наблюдала за происходящим. Наконец-то трагическим голосом прошептал Энрико. «Луиджина, свершилось, эта честь выпала нам. Это сеньорина и есть хозяйка нашего палаца». Прикрыв лицо обеими ладонями, седой Луиджина заплакал. Потом подошел к Дайнеке и поцеловал ее в лоб. «Теперь я могу умереть спокойно». В течение ближайшего часа все слушали долгий рассказ старика Луиджи. Адвокатская контора Дели Пец существовала уже более 150 лет. Когда умирал один Дели Пец, на смену ему приходил его брат или сын, в крайнем случае племянник. Итак, десятилетия за десятилетиями. Главное событие в истории адвокатской конторы Дели Пец случилось в начале 20 века. Одна из самых уважаемых и дорогих клиентов конторы, баронесса фон Эйнауди, супруга венецианского аристократа, Героя Итало-Абиссинской войны, отличившегося в битве, Преодор, обратилась со странным требованием. Оформляя сделку покупки палац, в котором и располагалась контора, она отказалась носить в купчу имя нового владельца. Решая, как поступить, Федерико де Лепец, ее поверенный, принял Соломонова решение. Им была составлена бумага к соглашению, в котором оговаривались дополнительные условия сделки. Пункт первый гласил, что владельцем палацца может быть только лицо, придавившее купчу. имя предъявителя должно быть вписано в соответствующую графу документа. Вторым пунктом на конторы дали Пецы. Возлагалось ведение дел и содержание палац за счёт арендной платы, выплачиваемой им за сдачу помещений. Самым странным и необъяснимым был третий пункт. Он категорически предписывал держать записку к торцевой двери на втором этаже. И ни под каким видом не отпирать её до появления законного владельца. На этом соглашение заканчивалось и подкреплялось двумя подписями. Одна из них принадлежала стряпчему Федерико де Лепец, другая – баронессе фон Эйнауди Екатерине Алексеевне. Какое-то время этому документу не придавалось большого значения. Спокойно ожидали владельца, который не спешил объявлять себя миру. Время шло, и стареющий Федерико де Лепеце, передавая дела своему сыну Марио, начал с наставления, касающегося именно этой купчей. Текущие дела могли подождать, но это было особенным. Одним из тех, что создают и поддерживают репутацию, надежной юридической фирмы. Вместо с Марио наставление выслушал и молодой клерк Луи Джина. Со временем бумага приобретала все большую ценность для конторы Дели Петс. Казалось, что объявить вдруг законный владелец палац, и вся ее деятельность уже не будет такой значительной. Во исполнение пожеланий баронесс Дели Петс добросовестно вели финансовые дела, сдавая в наем комнату, за исключением одной, указанной в соглашении. В конторе поговаривали, что в этой комнате когда-то жил возлюбленный Екатерина Эйнауди. русский художник, рассказывали, что там все еще хранятся его картины. Баронесса Эйнауди скончалась в своем дивном дворце в Лизе моста Риальто. Загадочно угасла, как говорили сентиментальные итальянцы, сгорела от любви, не дожив только нескольких недель до нового, 1902 года. На деньги, которые постепенно в избытке скопились на счете, Марио де Лепец перестроил палацин и открыл в нем отель под названием «Корона». Сумма, лежащая на счёте неизвестного пока владельца, неумолимо росла. И на эти деньги постепенно покупали землю, которая год от года становилась всё дороже. Затем отстроились ещё четыре отеля. В середине двадцатого столетия они приносили немалый доход. Эта история была похожа на легенду. Марио передал дело своему сыну, а тот в свою очередь своим детям, близнецам Альберту и Энрику. Явления владельца ждали как второго пришествия, желая его, и в то же время не очень-то надеялся. Один лишь старик Луидж верил, что рано или поздно это должно произойти и очень рассчитывал дожить до сего исторического момента. В конторе неукоснительно выполняли все условия, предписанные странным соглашением. Все юристы из семьи Делепец были честными и порядочными людьми. Выслушав это повествование, Дайнека взглянула на старика Луидж и виновата сказала, «Мне очень жаль, но я не могу быть законной владельцей всего». Она не знала, каким словом назвать огромное состояние. Это невозможно. Хора в воскпку, братья Делипец. Даника подтвердила своё намерение. Я хочу, чтобы вы отыскали наследника Екатерины Эйнауди. Нет, нет и нет. У неё нет наследника. У неё не осталось родственников. У неё нет никого. Эндрик вскочил и снова упал кис, словно обессиленный. В 1901 году у баронессы Эйнауди родился внебрачный сын. Его отцом был Николай Бережный, мой дальний родственник. Откуда вам это известие? спросил Альберт. В России я нашла письмо, адресованное Николаю Бережному. В нём сообщается, что ребёнка отдали в монастырский приют в городе Бари. Неужели вы даже не пытались его найти? Но в Баронессе не было детей, по крайней мере, здесь, в Венеции. Об этом ничего не известно. Барон Эйноуд скончался через год после смерти супруги, не оставив потомства. Энека понизил голос. Видите ли, Синьорина Дайнека, юридическая контора Далепец имеет незапятнанную репутацию. Мы всегда действуем в соответствии с требования клиента. Дело в том, что первый пункт соглашения однозначно указывает на то, что владельцем палац может быть только лицо, предъявившее купчую. Именно его имя следует вписать в соответствующую графу. Язык юридических документов весьма сух. Так или иначе, заговорил Альберт. Вы являетесь законной наследницей. Если не ошибаюсь, именно вашим родственник. Екатерина Энауди передала купчую. Следует назвать к наследнице по прямой линии. Господи! Дайнека закрыла лицо руками, ощущая колоссальную тяжесть, которую взвалили на ее плечи братья Делепец. Они же, вскочив один за другим, кинулись к ней, размахивая на ходу носовыми платками и не понимая, чем вызваны ее слезы. Ведь ей так повезло. Она становилась очень состоятельной синьориной. Понемногу все успокоились и Лисфима хлюпала носом, вздрагивая худенькими плечами. «Мы должны немедленно закончить это дело». С нетерпением воскликнул Алберто. «У меня нет с собой купчей. За мной следили». «В таком случае это необходимо сделать в сию же минуту». «Где она?» «На почте», — сказала Дайнека. «Мы сегодня же с вами заберем документ, а завтра все оформим. Со всеми предосторожностями во избежание». Алберто не смог подобрать нужного слова. С дивана поднялась Фима. Похоже, она мало что поняла, но была уверена, что сейчас ей лучше уйти. Никто ее не удерживал. И только Дайнека грустно кивнула ей на прощание.